Глава 32. Польская благодарность и царская милость. Польша все же пыталась бороться. Она поднялась на борьбу за свободу под руководством Тадеуша Костюшко. Редкого благородства был этот человек. В 1794 году, когда он поднялся на последний бой за свободу Польши, имел он уже некоторую известность. Был героем Соединенных Штатов Америки участвовал в войне американцев за независимость. И вот польские евреи решили, что судьба Польши их касается, хотя им была известна веротерпимость Екатерины Великой. И пошли евреи Костюшко добровольцами. Польское правительство объединило о равноправии евреев. В ответ на это в правительственной газете в сентябре 1794 года было напечатано обращение Беррика Иосифовича к соплеменникам. «Слушайте, сыны Израиля, все, кто готов помочь родине, знайте, пришел час взяться за мечи и добиться свободы, которая нам обещана. Встанем же на защиту раздираемой Польши, и если суждено нам погибнуть, дети наши будут свободными и не будут гонимы и преследуемы, как лесные звери и собаки». Добровольцев явилось много, но уж слишком необычно это было. Превращение убогих жидков в воинов. И решили поляки создать для начала одну воинскую часть и посмотреть, что из этого получится. А получилось отлично. Героически бились евреи, защищая Варшаву от суворовских чудо-богатырей. Их было человек 500-600, не больше, но трижды они отбивали русские атаки, и почти все там полегли. Лишь несколько человек уцелело в этой войне и добралось до Франции. Тогда поляки связывали именно с ней свои надежды. Сам Костюшко, раненый, попал в плен к русским. Чудом остался в живых тогда и командовавший евреями Берек и Усилевич. Он служил потом во французской армии вместе с другими польскими эмигрантами. И все они верили, что Наполеон освободит Польшу. Погиб Берек в бою с австрийцами. Любил он родину не меньше, чем поляки. Так сказал о польском патриоте-евреи, по другому случаю, великий польский поэт Мицкевич. Но осталась та любовь, безответной. Однажды, казалось, улыбнулась полякам удача. Наполеон дошел до Польши и из отнятых у прусаков и австрийцев районов Польши организовал герцогство Варшавское. Зародыш возрождающейся Польши, как мечтали поляки. Наполеон в отношении к евреям был прагматиком. Там, где он не мог рассчитывать на любовь основной массы населения, он спешил дать евреям равноправие, хоть кто-то будет ему благодарен. Но в польских землях на него и так молились, и он оставил еврейский вопрос на усмотрение поляков, а они отложили его решение до лучших времен, так и не наступивших. То есть, проще говоря, в герцогстве варшавском, в отличие от других зависимых от Наполеона государств, Евреи так и не получили равноправия. Но все-таки поляки не забыли храбрых еврейских бойцов Костюшко. В благодарность за все разрешили вдове Берека и Усилевича торговать водкой на главной улице Варшавы. А остальным евреям это было запрещено. Лирическое отступление. Польша, как известно, возродилась между двумя мировыми войнами. Вторая речь посполитая – так с гордостью называли свою страну поляки. И вот, несмотря на весь антисемитизм тогдашней польской жизни, в гимназическом учебнике истории рассказывалось о еврейском полке в армии Костюшко. При социализме о еврейских патриотах Польши в официальных учебниках уже не вспоминали. Но оказалось, что вечно пинать нельзя даже евреев. Обитатели еврейских местечек Белоруссии Увидели на примере соседнего герцогства Варшавского, что Наполеон может быть и хорош для нашего брата в Западной Европе, но не в Восточной. Следует учесть и то, что когда Белоруссия вошла в состав Российской империи, в результате раздела Речи Посполитой, польскую анархию, особенно сильную на окраинах государства, сменила твердая русская власть, обеспечившая здесь законность и порядок. Это на первых порах улучшило ситуацию в крае вообще, и положение евреев в частности. И вот, когда в 1812 году началось наполеоновское вторжение, поляки, многочисленные тогда в Белоруссии, встретили его с восторгом, а евреи взяли сторону русских. Важную роль тут сыграло обращение Шнеура Залмана из Ляд, основателя движения хасидов-хабатников, который еще в 1800 году, когда звезда Наполеона только восходила, предсказал, что тот плохо кончит. А теперь он призвал своих сторонников помогать русским, не считаясь ни с такой опасностью, так как если Наполеон победит Россию, сокрушатся устои иудаизма. По всему поэтому евреи приняли активное участие в партизанском движении. Так впервые они с поляками оказались по разные стороны баррикад. Александр I высказал евреям по этому поводу свое милостивое расположение, и до конца его царствования евреев не трогали. А как в дальнейшем отблагодарил их его младший брат Николай, кстати, тоже хорошо осведомленный о еврейско-русском патриотизме в 1812 году. Как распространил он рекрутскую повинность на малолетних еврейских детей, все это рассказано в моей книге «Беспокойные герои».